Глава 17. В Иржине шла по зелёной аллее старого парка, тихое, спокойное место, куда люди приходят побыть наедине с собой, поразмышлять о жизни, послушать шуршание листвы деревьев и погрустить. Сейчас Вержине просто необходимо одиночество. Ей хотелось убежать от всей той толпы людей, которая сейчас переполняла их дом, убежать от разговоров, слёз и воспоминаний. Девушка присела на деревянную скамейку и засмотрелась на озеро. На ветру на голубой воде образовывались маленькие волны. В её жизнь также пришла большая волна, и подобно шторму сметала всё на своём пути. Похороны прошли не так, как она ожидала. Город спокойней. Странно, но в тот момент, когда Агния увидела бабушку в гробу, эмоций уже не было. Что есть тело без души? Одна лишь оболочка. Страшнее наблюдать саму смерть. Вирджиния вспоминала, как кинула в горсти земли в могилу и после этого стало легче. Джина навсегда ушла в мир без мятежности и покоя. Мама потихоньку приходила в себя, и за завтраком Вирджиния услышала от неё мудрую фразу. Все проходят через смерть родных. Жизнь так устроена: дети хоронят родителей, и старые умирают, освобождая место внукам и правнукам. Если это так, то жизнь идёт правильно, согласно законам природы. Прошло не так много времени со дня похорон, но Арчер оставался в доме, чтобы поддержать друзей. Он уговаривал родителей вернуться в Дубай. Даниэль был зол, он хотел быстрее вернуться к преподаванию, возможно, даже в небо, которого сейчас ему очень не хватало. Но это повезло больше, он уже ушёл, а в рейс. Авриджиния выдохнула и закрыла глаза. Мы то ехали с тёрси из её памяти. Хотя 5 лет вместе это большой срок. Он почти член семьи, родители его очень любят. Но что-то изменилось в ней самой по отношению к нему. Она превратилась в пустой сосуд, в куклу, набитую ватой. Эмоции и чувства пропали. И сейчас, здесь, сидя на деревянной скамейке, она ощущала лешь застывшие в глазах слёзы от осознания того, что она никогда не говорила ему это, что любит его. Тысяча раз повторяя я тоже, она заставляла себя верить, что чувства взаимны. Ей казалось, что она любит, но слова любви так и не сорвались с её губ. Впервые, когда он признался ей в любви, это было в Ливерпуле. Она обняла его со словами: "Я тоже". Но тоже это не любовь, это ширма, скрывающая истинные чувства, возможно, дружбу, симпатию. Мне нравился ей с самого начала, но Только сейчас она с уверенностью могла сказать, что это не любовь. Любовь это когда одного взгляда хватает, чтобы затаить дыхание. Любовь это нежное прикосновение кожи, вызывающее дрожь. Любовь это улыбка в ожидании ответной улыбки. Любовь это когда один поцелуй как тысячи разноцветных из звёзд. Любовь это когда голос по-арабски произносит хаятия, и хочется слушать его бесконечно. Вот она. любовь яркая, восторженная, ради которой хочется жить, и идти наперекор всем запретам и правилам. А Вирджиния улыбнулась и посмотрела на небо. Бабушка говорила, что надо слушать сердце, и как же прекрасно слушать его. Придя домой, она бросила сумку на полу в прихожей и, пройдя мимо ошарашенной матери, молча поднялась к себе. Аливия проводила её взглядом и перевела его на сумку, бросило в прихожей. Когда-то она так же кидала чемодан после рейса. Подруга, с которой они делили квартиру, ругалась, но Оливии было всё равно. Все мысли были только о капитане, её экипаже. Даниэль уже звонил Мухаммеду и договорился о продлении рабочего контракта. Возможно, подняться в небо, где приведёт свои мысли в порядок, немного отвлечётся, но он не мог оставить Оливию одну на земле. "Я побуду с мамой", развеял его сомнения Крис. Не хочется сейчас возвращаться в Аликанте, бередить раны. Пусть они заростут, я полечу с вами в Дубай. Голос жены отвлёк Даниэля от разговора с сыном. Он вышел в прихожую. Ливи, что случилось? Она указала на брошенную на полу сумку. Что это? Он пожал плечами, не понимая, но потом испуганно посмотрел в её небесно-голубые глаза. Она сошла с ума? Сумка? Я вижу. Почему наша дочь стала разбрасывать свои вещи? Наверное, устала, а может быть, сумка очень тяжёлая. Оливия удивлённо подняла брови. Нет, причина другая. Уж я-то знаю, разбрасывание вещей в прихожей это признак летания в облаках. Она пережила похороны Ливи, какие облака? Через несколько месяцев свадьба, и они с Мэтом сами решили не переносить её из-за траура. Возможно, Джинни волнуется. Чёрт, это всего лишь сумка. Действительно. Сколько части этой сумки? Сколько разговоров о ней? Но дело не в сумке. Ты не заметил, что они с Саидом как-то очень сблизились? Аливи, ты что? нахмурился Даниэль и тут же улыбнулся. Вирджиния выходит замуж за Мета. Саид женится на Дамире, дочери президента Катарских авиалиний. Возможно, они просто подружились, но наша дочь не сумашедшая. Оливия, пожало пала плечами, уже не знает, что и думать. Она надеялась, что у Вирджини достаточно здравого смысла, чтобы не связываться с арабом. Просто за 5 лет, что Джинни встречалась с Мэтом, она впервые бросила сумку на пол и прошла мимо меня молча. Тяжёлый жизненный период. Вот это меня и настораживает. А значит, поговори с ней. Если хочешь, это могу сделать я, но что я скажу? Посоветовать ей не бросать сумку на пол, потому что тебя это настораживает. Мужчины, они не умеют связывать одно с другим. Они судят по фактам. Бросила сумку значит, устала. А женщины из-за одной брошенной сумки на придумывают целые сериалы и не будут спать ночами. Я сама поговорю с ней, но это надо сделать как-то хитро. Даниэль кивнул. Хитрость это метод Оливии Паркер в её характере. Его это даже позабавило и обрадовало. Жена отвлеклась и оживилась. Вечером они всей семьёй ужинали в большой комнате. Первый ужин без слёз, без подавленных взглядов, ни в тишине, а за разговорами. Бурно обсуждали отъезд в Дубай. Смена обстановки нужна была всем. Скоро будет праздник главе компании, подмигнул Арчер Кристиану. Жаль, что ты не имеешь к ней никакого отношения. К чему? Насторожилась Вирджиния. Никто не заметил взгляда Оливии Брошиновой на дочь. Она старалась не показывать своего внимания, наблюдала за Джинни из-под тишка. До этого момента не было в разговоре ничего, что так бы оживило Джинни. Хвала Арчероу, он всегда говорит в нужный момент. Помолвки с Аидой, сотрудничество с Катером, но на празднике не будет женщин. Вирджиния опустила вилку на тарелку и ей резко перехотела. "С чего она хотела?" "От того, что она в своей голове разложила всё по полочкам: ничего не изменится, а роль Саида в авиакомпании слишком велика, чтобы он изменил решение. Это горе любить его". "Джини пилот", произнёс Даниэль. "Её не пустят?" "Она женщина. Получается, что нет", пожал плечами Джек. "А с другой стороны, кто заметит?" Её заметит человек, который поцеловал её на бале. Он не просто так сделал это. Хотя дядя Джек много раз предупреждал её, что тамарчер говорил: "Сайд не ровня ей. Что попользуется ей и бросит?" Но это невозможно, не хотелось в это верить. "Джинни, почему ты не ешь?" Голос матери вывел её из раздумий, она машинально схватила вилку и стала ковыряться в тарелке. "Нет, никто не должен догадаться о её чувствах. Надо перевести разговор на что-то другое." Сейчас прекрасный момент обсудить другую свадьбу. Она не выйдет замуж за Мэту. Сейчас она объявит это семье, а по прилёте в Дубай скажет и ему. Будет больно им этой, даже ей самой. Но это надо пережить. Пока вы все здесь, произнесла она громко, и все разом замолчали. Я хочу кое-что сказать. Взгляды устремились на неё, а вмиг стало некомфортно. Сейчас, когда они узнают правду, возможно, осудят её или не поймут вовсе. Я хочу отменить свадьбу. Легче от того, что она сказала это вслух, почему-то не стало. Об этом ещё не знает Мэт. Правильно, кивнула Аливия. Перенесите дату на более позднее время в связи с семейными обстоятельствами. И они начали бурно обсуждать идеальное время для свадьбы. Все, кроме одного человека. Крестьян сидел напротив неё, он прекрасно понял, что сестра пыталась только что сказать. Ощущая поддержку в его взгляде, она продолжила: "Вы не поняли. Я вообще не хочу выходить замуж за Мэта". Все резко замолчали. Оливия первая нарушила тишину. "Ты с ума сошла? Что ты говоришь такое? Я не люблю его, мы испортим друг другу жизнь". Крестьяну улыбнулся и руками прикрыл глаза. у него не было желания смотреть на всё это. И о причине её отказа даже не хотелось думать. И он сам только что пережил нечто подобное. Его бросила женщина, как его сестра только что бросила Мэтта. Бедный Мэтт. Его можно только пожалеть, но душой и сердцем он был на стороне Джини. Мне кажется, виноваты нервы. Начала успокаивать сама себя Аливи. Конечно, нервы. Смерть бабушки и сама свадьба, на тебя навалилось слишком много. Ты просто волнуешься, а когда происходит такое, то, конечно, хочется сбежать. Я тоже волновалась, когда выходила замуж за твоего отца. Ты хотела сбежать? Удивился Даниэль, но тут же переключил внимание на дочь. Джинни, сейчас сложно говорить о свадьбе, это естественно. Утрата близкого человека заставляет эмоции вырываться наружу, сейчас в твоей голове каких только мыслей нет, но это надо пережить. Пройдёт время и всё уляжется. Не кидайся такими словами. Нет, они решительно не понимали её. Иржиния замотала головой. Я не люблю его, и с этим уже ничего не поделать. Она поспешно встала из-за стола и выбежала на улицу. Ей нужен был свежий воздух, но надышаться им она не могла. Сердце стучало в бешеном ритме. Если сейчас такая реакция была у её родителей, то она боялась подумать, как воспримет новость Мэт. Будет ли он кричать, докапываться до истины, что послужило причиной? Нет, причина даже не в Саиде. Он случайный попутчик на её дороге, но он помог открыть глаза и заставил увидеть настоящие чувства. Любовь. А в доме за столом уже никто не ел. Даниэль встал из-за стола, кидая салфетку. "Я поговорю с ней". "Нет", Аливия встала напротив. "Это сделаю я". Тот же Карчер спокойно встал и, проходя между ними, и, расталкивая их руками подальше друг от друга, произнёс: "Пойду я. Джини, дядя Джек спешит на помощь". Он быстро прошмыгнул между ними и вышел на улицу. Увидев крестницу сидящую на ступеньках, присел рядом. Сначала молчал, вслушиваясь, не плачет ли она, и, не услышав всхлипываний, произнёс: "Всё же ему удалось поймать тебя на крючок". Вирджиния удивлённо посмотрела на арчера, но предпочла промолчать. "Могу даже рассказать, что тебя ждёт дальше?" Молчание становилось пыткой. "Ты гадалка?" Я живу в Дубае уже больше 30 лет и знаю, чем заканчивается такая связь. Если тебе повезёт, то тебя просто депортируют из страны. Если не повезёт, то говорят, в Шардже неплохая тюрьма, но всё же это тюрьма. Могу сводить на экскурсию, возьмёшь интервью у христианских женщин, которые сидят там за связь с арабскими мужчинами. Кстати, мужчин тоже закон не обходит стороной, но где тюрьма для них, я не знаю. Пожизненно в мечети на коленях, наверное. Хотя сей дотерма вряд ли грозит. Он закончил свой страшный рассказ, и их взгляды пересеклись. Я тебя напугал? Конечно, напугал. Она никогда не задумывалась об этом раньше. У неё был мэт, обычный христианский мужчина. Почему судьба так несправедлива? Почему искушает? Мне кажется, что тебе стоит подумать ещё раз о свадьбе с мэтом. Он хороший вариант. Другое дело, если ты его не любишь. Не люблю, прервала его Вирджини. Джек молча встал и, оставив её одну, зашёл в дом. Там его встретили расспросами, но он ничего им не сказал. Такую страшную правду даже знать большой грех. Аливи сейчас меньше всего надо волноваться. Вирджиния ещё долго сидела во дворе, думая обо всём, что случилось, начиная с того момента, как она взошла на Boeing. Лучше бы она продолжала ненавидеть Саида. Вышла бы замуж за Мэтта, нарожала детей и жила как все: спокойно, в заботе, но без любви. Продрогнув, она вернулась в дом. Все уже разошлись по своим комнатам. Завтра их ждал перелёт в Дубай. Вирджиния прошла в гостиную и увидела Тамаца. Он сидел в одиночестве на диване, листая фотоальбом. Забавно было наблюдать за его мимикой, переворачивая страницу, он то слегка улыбался, а то уголки его губ опускались. В надежде, что он не начнёт задавать ей вопросы, она присела рядом и обняла его, всматриваясь в лица на фотографиях. Этот альбом Сборник счастливых мгновений их жизнь, начиная с великой истории любви Джин и Джона Паркера. Вот фото стюардессы и пилота. Вирджиния не знала дедушку, он погиб в авиакатастрофе над Атлантическим океаном задолго до её рождения, но отец много рассказывал о нём, а бабушка могла часами предаваться воспоминаниям. Жаль, внуки не ценили и слушали вполуха. Сейчас как никогда хотелось в подробностях услышать ту историю любви снова. Ещё одна страница перевёрнута, и на фотографии изображены счастливые Аливия и Даниэль. Улыбаются, глядя друг на друга. Историю их любви знает каждый сотрудник аэропорта Дубай. Запретная она такая сильная. Их любовь преодолела много испытаний. Преодолев все преграды, они обрели друг друга. Какое это огромное счастье, когда любят оба. Новая страница. Кристиан с Луси. Оба красивые, статные, стройные. Белый цвет фаты очень идёт чёрным волосам невесты. Им бы жить и жить вместе долго и счастливо, но, к сожалению, эта пара не смогла сохранить брак. Страница перевёрнута. И вот Вирджиния видит себя с Мэтом. Он обнимает её, улыбаясь на камеру. Именно улыбка её расположила её к нему в своё время. Она вытащила эту фотографию из альбома и стала рассматривать. Нет, он отличный парень, заботливый, нежный, но приторный. Да, слишком сладкий, а хочется, чтобы горчило, да слёз, чтобы пробуй и почувствовать послевкусие и хотеть снова. Она разорвала фотографию пополам, хотя с ним акневчём не виноват. Люди думают, что порвут фотографии, этим самым освободят свою память, но это не так. Память с нами до конца наших дней. Это самый надёжный альбом для хранения. Даниэль молча наблюдал за ней, потом забрал из её рук две половинки и снова засунул в альбом. Возможно, у тебя действительно стресс. Но всё наладится, дочка. Нельзя рвать с человеком, если он ещё об этом не знает. Поговори сm этим. Может быть, он делает что-то неправильно. Обижает тебя. Вы были вместе 5 лет, их нельзя просто так разорвать и забыть. Мне казалось, что ты была счастлива с ним. Мне казалось, что у счастья есть границы и счастливеть не может. Я ошиблась. У счастья, видимо, нет границ. Оно как небо безмерное. Счастье это когда ты любишь, но по ряду причин быть с этим человеком не можешь, но ты рад тому, что этот человек существует. Даниэль вздохнул и прижал дочь к себе, целуя в макушку, как в детстве. Не хотелось знать, кто этот человек, хотя несложно было догадаться. Также я думал про твою маму. Я счастлив от того, что она есть. Объединённые арабские эмираты. Дубай. Мухаммед уже час расхаживал по ковру в своём кабинете, размышляя о том, что видели его глаза совсем недавно. Его сын творил странные вещи. Он коснулся руки чужой женщины, пустил её на свой самолёт и остался наедине с ней. Бедный Фрэнк от гневного голоса своего босса совсем вдавился в кресло. Алахфренк, не могу поверить глазам, но они не врали мне. Он поднял ладони и произнёс молитву. Какая она была, по счёту, Френк уже не помнил. Он коснулся её руки на глазах своего отца. Отца! Саид будет гореть в аду. Он слишком много бывает в странах, где прикосновение считается нормальным. Возможно, Саид даже не обратил на это внимания. Не обратил? орявкнул Мухаммед. Зато Аллах обратил, и я обратил вместе с ним. В следующий раз он сделает это прилюдно и будет наказан. Я лишусь сына, Мухаммет утрировал. Так считал Фрэнк, но ему приходилось выслушивать все молитвы, причитания и жалобы. Пора просить деньги за вредность. Что ты знаешь о Виржинии Фернандес? Фрэнк тут же принялся вспоминать: тоже, что и вы, она дочь Даниэля, молодая пилатесса, И у вас на неё свои планы для раскрутки рекламы авиакомпании? Мухаммед недовольно опустился в своё кресло. Слишком мало информации, это про неё знает каждый в компании. "А!" -а! воскликнул Френк. "Она выходит замуж за пилота своего сокурсника, не помню его имени, можно посмотреть по картотеке. Мой сын знает об этом. Ну, раз уборщица знает, то, думаю, и тот тоже. В таком случае, почему улевается за ней?" захотел позора всему нашему роду. Я думаю, что он просто хотел ей помочь, женщине, своей коллеге по работе. Прокашлялся Френк. Зачем он выгораживается ей да? Он сам не понимал, но одобрял такой поступок. Возможно, в будущем правители Арабия Эйрлайнс есть чувство сострадания к людям. Долго же Саид прятал такой клад в своей душе. Возможно даже в будущем он будет руководить адекватно. Френк простонал Мухаммед. "Узнай как можно больше о Виржинии Фернандес, где бывает, кто её друзья, в какие магазины она ходит, и принеси мне график её рейсов. И график рейсов моего сына. Кстати, она вернулась из Лондона. Прилетает завтра. Звонил уданиэлю, просил забронировать билеты. Хорошо". Мухаммед махнул рукой, давая понять, что Фрэнк свободен, и тот засеменил по персидскому ковру к выходу, но голос босса его опять остановил. Что там с праздником? Ты разослал приглашения в катер? Саид в курсе, что у него помолвка? Да, всё сделано. Саид знает. Он лично оставил подписи на каждом приглашении. Иди. Мухаммед вновь махнул рукой, и Фрэнк выскочил за дверь. Великобритания, а Лондон. Это были самые шумные сборы за всю жизнь Вирджинии. Оливия пыталась взять всё, что напоминало ей о матери, но Даниэль выкладывал это обратно. Мы вернёмся сюда, Ливи. Не надо забирать с собой швейную машинку. Ты не умеешь шить. Я научусь. Нас не пропустят на рейс. Вирджиния вышла на улицу, ещё раз обвела взглядом дом, будто делая снимок на память. Она не знала, когда вернётся сюда снова, возможно, никогда. Кристиан с Джеком уже грузили чемоданы в такси. Она слегка улыбнулась, предвкушая шум волн, ощущение под ногами тёплого жёлтого песка и запах кардамона, шафрана и корицы. Вирджиния Фернандес: "Отгадай, кто будет твоим капитаном в рейсе на Афины? Наконец, Арчер отвлёкся, отвечай. Кто?" Она затаила дыхание, отчётливо в виде агатового глаза белоснежную улыбку, как смоль чёрные волосы даже услышала слово хайяти, произнесённое с арабским акцентом. "Джек Арчер, конечно". Призрак растворился. Девушка поникла. Крейншат такой новости, она подбежала бы к дяде Джеку, обнимая и целуя его от радости. Сейчас радости не было. "Класно", произнёс Крис и засунул ещё один чемодан в багажник. "Может, мне с вами полететь?" "Жаль, ты не пилот. Я бы научил тебя, как отлично провести время со стюардессами нашего экипажа", Арчер хлопнул по плечу Кристиана и подмигнул. "Вот твоя работа. Она же скучная. Виноград и виноград. Вино" Вено уже веселее. Вирджиния засмеялась. Нет, Арчер никогда не изменится. Она впервые с ним полетит и будет наблюдать, как он клеит стюардесок. А они с розовым румянцем на щеках будут падать к его ногам. Интересно, о чём думают те женщины? В аэропорту всё стало ещё сложнее, когда летит большая компания. Об этом знают все кругом. Слишком шумно. Может быть, ты хочешь купить духи или сумочку? Аливия взяла дочь под локоть. Или шоколад, море шоколада. Вержине готова была выполнить любую прихоть матери, лишь бы это отвлеклась от грустных мыслей и от её личной жизни. Но сейчас не хотелось ни сумочек, ни шоколада, лишь подойти к большому панорамному окну и посмотреть на самолёты, среди десятков лайнеров отыскивая свой, самолёт компании Arabia Airlines. Странно, но сегодня мы полетим на Боинге, задумчиво произнёс Даниил. Они пустили самолёт меньших размеров. Джинни в компании совсем всё плохо. Вирджиния выбирала шоколад, но такого, какого ей хотелось, не было. Того самого, который Саид привёз ей из Денпасара, горького молочного и молочного с орехами. Возможно, пассажиров стало меньше, а какой у нас выход к борту? Даниэль посмотрел билет, уже ничего не понимая. Как такая преуспевающая авиакомпания могла потерять пассажиров? Выход 24, ответил он и обратился к Карчеру. Представляя панику Мухаммеда, тот пожал плечами, беря бутылку с виски. Главное, чтобы на нас не отразилась эта паника, а в остальном мне всё равно, что они будут делать. Союз с Катером под ними-то авиакомпанию, я более чем уверен. Я буду ждать вас у выхода, произнесла Вирджиния, оставляя всех и идя туда, где больше всего хотелось быть. Она быстро нашла вывеску Выход 24 и подошла к панорамному окну. Какой он, её борт, её самолёт Boeing 777, как выглядит глазами пассажира. Коснувшись лбом стекла, она посмотрела на своё место, кокпит. Хотелось бы быть сейчас там и забыв земную суету, подняться в небо. Наверное, единственное место, где ей комфортно. И тут через стекло она увидела его, их капитана. Её глаза не врали. Дыхание тут же замерло, а сердце забилось. Она коснулась рукой стекла, зная, что сейчас он тоже смотрит на неё. Расстояние между ними резко сократилось, она как будто почувствовала его дыхание возле своего уха. Он прошептал: "Хаяти".